Глава 52 Лацита Тиргус не зря заработал свой титул. Справился он с колебаниями достаточно быстро. «Гостья моего дома, Рава Лейна!» На ухо он мне сказал. «Встань перед Цертиусом, Рава, и поклонись!» Мне пришлось выбраться со своего места, спуститься с возвышения и, остановившись напротив Цертиуса, поклониться но в глаза я старалась ему не смотреть. Мучили меня дурные мысли, мучили. Вокруг зашептались, и мне все же пришлось глянуть, что именно случилось. Передо мной стоял один из придворных, приехавших с правителем, протягивая мне руку, почему-то в огромной кожаной перчатке с богатой вышивкой. В одной перчатке, вторая, как положено, висела за поясом. Сам он стоял почти спиной к Цертиусу, и выглядело это странно, как будто он предлагал мне руку для танца. Я с недоумением посмотрела на него. «Кольцо возьмите!» — говорил он шепотом, еле шевеля губами. Очевидно, я сама должна была догадаться. Наконец я разглядела на ладони среди крупных завитков вышивки большой перстень-печатку с парой скромных алых камушков. Похоже, снят с руки Цертиуса. Ну-ну, у нас тоже дарили шубы с барского плеча. Я взяла кольцо и ещё раз поклонилась Цертиусу. «Рад приветствовать столь учёную и искусную гостью Лацита Тиргуса. Надеюсь, что она найдёт время для беседы со мной». Надевать кольцо я не стала. Слишком большое оно. Хватит с меня поклона или ещё что-то нужно. но ну, на словах поблагодарить. Я вопросительно покосилась на придворного, который теперь повернулся лицом к Цертиусу и стоял почти вровень со мной. Он протянул мне руку второй раз, и я, положив ладонь на перчатку, была отведена на своё место. Надеюсь, я всё сделала правильно. После такого подарка ко мне повернулась лицом та же Тирга Грец. «Большая честь, Равалейна! Поздравляю!» Лицо у неё было постное, но не заговорить со мной она не посмела. «Шутка ли? На меня обратил внимание сам Цертиус!» Из-за плеча матери с любопытством выглядывала Рейма. Девушке явно было любопытно посмотреть, и я, улыбнувшись, протянула ей кольцо. «Можно?» «Конечно». Девушка робко протянула руку и рассматривала кольцо с таким восторгом, словно никогда не видела украшений. Налюбовавшись, попыталась вернуть мне, но кольцо перехватило Тирга и также с любопытством рассмотрела. «Да в чём дело-то? Они что, никогда ювелирки не видели?» но когда Тирга передала кольцо мне, я заметила на нем интересную деталь. Рисунок больше всего напоминал не простые узоры, а изображал что-то вроде герба, крупный ромб, в котором отчеканено изображение звериной морды с алыми камнями глазами. На голове хищника, а это животное точно хищник, что-то вроде резного обруча, такого же, как на Цертиусе. Возможно, это не просто дорогая безделушка, а какой-то знак. Кого бы спросить-то? Тиргогрец, вы же, возможно, слышали, что я иностранка. Не подскажете, что изображено на этом кольце? О, Равалейна, это цепс, самый свирепый хищник, как известно. И отвернулась. Вот же. Ладно, но уточнить всё же стоит. Ужин, хоть и начался непривычно рано, продолжался не так и долго. Гости устали и хотели отдыхать. Посему через примерно час Цертиус поблагодарил Лацита Тиргуса, и после того, как покинул стол, все стали быстренько расходиться. А за дверью пиршественной залы меня ожидал Тирс Матюш. Надо же, какая честь! «Право, Лейна, Лацита Тиргус распорядился, чтобы я лично сопровождал вас по замку. Слишком много гостей, мало ли что!» «Отлично, Тирс-Матиуш, я очень рада, что сопровождать меня будете именно вы. Заодно, пока мы идем в мои покои, вы мне расскажете, что за необычное кольцо подарил мне Цертиус». «Позвольте посмотреть». Я протянула перстень, и Тирс-Матиуш, не сдержавшись, слегка присвистнул. «Боюсь ошибиться, Равалейна, но такое я ни разу не держал в руках, хотя и слышал про эти кольца». Лучше, конечно, уточнить у Лацита Тиргуса, но я думаю, что это Тирцепс. Что это такое? Тирцепс – изображение, которое дают личным гостям Цертиуса. Что-то вроде охранного знака. Такие знаки, например, дают во время войны парламентерам. Обидеть такого человека, подписать себе смертный приговор – конечно, мало кто видел такое, но слышать-то все слышали. А уж кто при усе служит, те точно знают, как он выглядит. Только учтите, Равалейна, такой перстень дают не навсегда. Рано или поздно его придется вернуть. Но пока он у вас, никто из высших не осмелится обидеть или оскорбить». В комнатах меня уже дожидалась Шалина. Попросив ее позаботиться о теплой воде, я уселась за стол с чашкой чая и попыталась разложить все, что я знаю, по полочкам. Нельзя сказать, что мне это удалось. Добавились только новые тяжёлые факты. Например, вот этот самый Тирцепс. Ну, раз Цертиус вручил его мне, значит, наша встреча не была для него неожиданной. Значит, он знает, что я иностранка и обладаю интересными знаниями. Потому как за кулинарные заслуги повару, например, такой подарок точно не дадут. Нравится мне это или нет, но к списку подозреваемых мной людей добавился еще и Цертиус. В общем-то, все логично и достаточно умно держать своих соглядатаев при самых крупных тиргусах. При тех, у кого есть войска и реальная сила. Но мне в этой ситуации не нравилось то, что Лацита-Тиргус, как мне казалось, после того, как поддержал Цертиуса-Дейца при смене власти, должен быть вне подозрений. Господи как я хочу домой, как мне тошнотны все эти тайны мадридского двора то что я вынуждена подозревать всех вокруг не умею я так и очень страшно ошибиться и противно подозревать лацитатиркуса все же я привязалась к старику да он дитя своего общества и времени, но как мне казалось не злой и не подлый». Перстень я повесила на шею на толстой скрученной в несколько раз шелковой нитке. С моей руки он просто сваливался. Принесли теплую воду, и Шалина, выгнав слуг, лила мне. Я обмылась, завернулась в чистую сорочку и теплый халат, попросила подкинуть дров в камин и, согревшись в тепле, задремала в кресле. Стук в дверь нарушил мою дрему. Выскочившая из своей комнаты Шалина с кем-то поговорила на пороге и зашла доложить. «Равалейна, там придворный Цертиуса просит разрешения войти. Я сказала, что вы уже спите, но он, говорит, сам Цертиус приказал». «Помоги мне одеться, Шалина». В комнату вошёл тот самый мужчина, который подавал мне кольцо. Там я совершенно не обратила на него внимания, но сейчас была возможность рассмотреть его получше. «Как вам обращаться?» «Равалейна, вы можете звать меня Арил Нейтс». «Присаживайтесь, рилнеец, скажите, что за дело привело вас ко мне так поздно». «Равалейна, я вынужден отклонить ваше предложение. Вас ожидает Цертиус Дейтс». «Вот же ж! Интересно, насколько это нормально приглашать в покое к Цертиусу молодую женщину на ночь. Но и отказать я не могу. В конце концов, я не молоденькая красотка, которую всенепременно выжелал правитель». Скорее всего, будут вопросы о стране России и консервах. «Отоврусь!» Немного успокоило то, что за дверью меня ожидал Тирс Матиуш и двое солдат. Наш путь в покое Цертиуса занял чуть не полчаса. Я успела продрогнуть в холодных бесконечных коридорах замка. Шли молча, так как я не рискнула спрашивать у этого нейца, зачем именно меня вызвал Цертиус. Покои Цертиуса охраняли его личные солдаты. Похоже, что даже здесь, в гостях, он не доверял никому. Рил Нейтс распахнул двери. «Светлый Цертиус! Она пришла!» Комната была освещена ярко. Чуть не десяток подсвечников с тремя и пятью рожками стояли на полу по углам большой комнаты, на столе, на небольших подставках. Сам Цертиус сидел в глубоком кресле у горящего камина, и я видела только тёмный силуэт на фоне огня. Дверь за моей спиной закрылась. Я стояла и не знала, нужно ли мне пройти или стоять у дверей. Тишина затягивалась. Наконец Цертиус слегка шевельнулся в кресле и сказал. «Ну, здравствуй, странница». До свадьбы Тиргосейда оставалось два дня.